256. -е. Гуру. Если на Земле насчитывается более трех миллиардов оплощенных людей, то сколько же их находится в мире тонком, в разоплощенном состоянии? Очевидно, что во много раз больше, ибо разоплощенные состояния обычно длительнее, чем оплощенные. Трудно даже представить себе. Эти огромные массы людей, а также и положение Духа, оказавшегося среди этих толп и не знающего, к чему их кому устремиться. Действительно, растеряться нетрудно. Поэтому очень важно знать, куда их кому идете и кто именно будет фокусом притяжения вашего сознания. Идущий к отцам с ними прибудет, идущий же ко мне со мною. Но надо обязательно знать... Твердо, определенно, непоколебимо, к кому именно устремлено сердце. Случайного или нежелательного притяжения тогда быть не может. Но устремление это должно быть утверждено на земле. Не случайно и не временно, но раз и навсегда. Приходящий к владыке приходит к нему навсегда. Так путь свой надземный утверждает на земле человек